Летний рыцарь, глава 27 Я очнулся на земле в темном небывальском лесу. И магический это мир или нет, я замерз и начал непроизвольно дрожать. Это делало притворство бессмысленным, так что я сел и попробовал оценить ситуацию. Никаких новых ушибов и переломов я не ощущал. Значит, пока я валялся в отключке, меня не мутузили. Впрочем, вряд ли я вырубался надолго. Расклятья Матери Зимы в моем кармане больше не было. Моя сумка исчезла, равно как кольцо и браслет. Это же, само собой, относилось и к моим жезлу и посоху. Правда я все еще ощущал на груди материнский амулет, что меня даже удивило. Рука болела в том месте, где мы продырявила ее чертовым ножом для открывания писем. Во всех остальных отношениях я ощущал себя более или менее невредимым. Клево. Я окинул взглядом свое ближайшее окружение и обнаружил кольцо растущих вокруг меня поганок. Они были не слишком большими или зловещими, обыкновенные вроде бы поганки, но при виде их меня почему-то пробрала дрожь. Я поднял руку и осторожно протянул к ним, постаравшись обострить при этом свои чародейские чувства. Я наткнулся на стену. Я не знаю, как еще описать это. Там, где начиналось это кольцо грибов, моя способность двигаться или ощущать что-то, будь то обычные или магические чувства, просто-напросто кончалась. Плен. Дважды клёво, только получив хоть какое-то представление о своём затруднительном положении, я встал и повернулся к своим пленителям. Их было пятеро, что казалось более чем несправедливым. Ближнюю я узнал с первого взгляда. Аврора, одетая на этот раз в то, что я назвал бы боевой кольчугой, только тонкой и легкой, как обычная одежда. Она плотно облегала ее тело от горла до запястья и лодыжек, и слегка светилась в полумраке леса. На бедре у Авроры висел меч, а на светлых волосах красовался венок из живых листьев. Она обратила на меня взгляд своих оглушительно прекрасных зеленых глаз. Выражение ее лица показалось мне одновременно печальным и решительным. «Чародей!» – сказала Аврора. «Мне жаль, что все так обернулось, но ты слишком близок к разгадке и можешь стать помехой. Тебе осталось послужить одной цели, а потом я не могу позволить тебе продолжить твое вмешательство». Я поморщился и посмотрел мимо нее. На Огрогрума, огромного, краснокожего и безмолвного. И на жуткого единорога, охранявшего подступы к хибаре Матери Зимы. «Что вы намерены со мной сделать?» «Убить тебя», – мягко произнесла Аврора. Мне жаль, но это необходимо. Ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя в живых. Я угрюмо посмотрел на нее. Тогда почему вы не сделали этого раньше? Хороший вопрос. Заметил четвертый из присутствующих. Ллойд Слейт, Зимний рыцарь. Он так и оставался в своем байкерском кожаном прикиде. Только добавил к нему всяких железных побрякушек вроде кольчуги. На бедре у него висел один меч, За спиной еще один, а на поясе тяжелый пистолет. Напряженное голодное выражение лица его совсем не изменилось. Он казался взвинченным и злобным. «Будь на то моя воля, я бы перерезал тебе глотку, как только Грум уложил тебе». «Зачем звать его Грумом?» Я перевел взгляд обратно на Огра. «Вы можете сбросить чары, лорд-маршал. В них больше нет никакого смысла». Лицо Огра перекосилось от удивления. Я презрительно покосился на темного единорога. И ты, Кори, кстати, тоже. Огр и единорог разом повернулись к Авроре. Младшая королева кивнула, так и не спуская с меня глаз. Форма Огра странно расплылась, и исказилась и приобрела черты Талоса, дворянина Сидхе из аврориного пентхауса в Ротшильде. Светлые волосы его были собраны в боевую косичку и туго облегающий панцирь из какого-то темного металла делал его похожим на боевого робота. Одновременно с этим единорог встрепенулся и превратился в массивную тушу кентавра Корика, тоже одетого в доспехи. Он топнул массивным копытом, но промолчал. Аврора, Хмурясь обошла меня кругом. «Давно ли ты догадался, чародей?» Я пожал плечами. «Не очень. До меня начало доходить на обратном пути из домика матери Зимы. «Ну, стоило мне понять, с чего начинать, и все остальное было уже делом техники». «У нас нет времени на разговоры», — буркнул Слейд и сплюнул на землю. «Если он догадался, значит, могут и другие», — терпеливо возразила Аврора. «Нам нужно знать, ждать ли нам других противников. Скажи мне, чародей, как ты все это вычислил?» «Убирайтесь к черту», — огрызнулся я. Аврора повернулась к последней из присутствующих. «Его как-нибудь можно урезонить?» – спросила она. Элейн стояла чуть в стороне от остальных, повернувшись к ним спиной. На земле у ее ног стояла моя сумка и лежали мои жезл с посохом. К ее наряду добавилась изумрудно-зеленая накидка, что почему-то смотрелось вполне естественно. Она покосилась на Аврору, потом на меня и быстро отвела взгляд. «Вы ведь уже сказали ему, что собираетесь убить его. Он не будет помогать нам». Аврора покачала головой. «Новые жертвы. Мне жаль, но ты вынуждаешь меня поступать так, чародей». Она взмахнула рукой. Какая-то невидимая сила дернула меня за подбородок, развернув лицом к ней. Глаза ее вспыхнули, расцвели всеми цветами радуги, и я ощутил ее рассудок ее волю, прорывавшуюся сквозь выставленную мною защиту внутрь меня. Я потерял равновесие, пошатнулся и беспомощно привалился спиной к невидимой стене, которая она меня окружила. Я пытался сопротивляться, но это было все равно, что гнать воду вверх по склону, не за что зацепиться, не на чем сфокусироваться. Она играла на своем поле, заковав меня в круг своей власти. Она втекла в меня сквозь глаза. И все, что мне оставалось, это любоваться мельтешащими, как в калейдоскопе, красками. — Ну? — сказала она, и голоса слаще и нежнее я в жизни не слышал. — Что ты знаешь о смерти летнего рыцаря? — За ней стояли вы. — Услышал я собственный, чуть заплетающийся голос. — Вы приказали его убить. — Как? — лойд Слейд, он ненавидит Мэйв. Вы завербовали его себе в помощники. Элейн провела его в дом Роэля через небывальщину. Он бился с Роэлем. Вот откуда на ступенях слизь. Вода на руках и ногах Роэля — следствие встречи летнего жара с зимним льдом. Слейд сбросил его с лестницы и сломал ему шею. — А его энергетическая мантия? — Переадресована. — Пробормотал я. — Вы забрали ее и поместили в другого человека. — В кого? — «В девушку-подкидыша», — ответил я. «В Лилию. Вы дали ей мантию и сразу же превратили в камень. В ту статую у вас в саду. Она стояла прямо у меня перед глазами». «Отлично», — сказала Аврора, и эта негромкая похвала больно резанула мне сердце. «Я сделал еще попытку вернуть свои чувства, вырваться из сияющей тюрьмы ее зеленых глаз». «Что еще?» «Вы наняли вурдалака». Тигрицу, вы натравили ее на меня даже раньше, чем обговорила со мной. Я не знакома ни с какими вурдалаками. Ты ошибаешься, чародей. Я не нанимаю убийц. Продолжай. Вы подставили меня прежде, чем я явился допрашивать вас. Каким образом? Настаивала Аврора. Должно быть, Мэйв приказала Слейту убрать Элейн. Он сделал вид, будто пытался и потерпел неудачу. Но Элейн разыграла это натуральнее. Вы помогли ей имитировать ранение. Зачем мне было делать это? Чтобы отвлечь меня. Чтобы, говоря с вами, я думал о другом и не смог бы загнать вас в угол верным вопросом. Вы и нападали на меня именно за этим. Убеждали меня в том, в какого монстра я превратился. Только для того, чтобы лишить меня равновесия. Чтобы избежать опасных вопросов. Да... Кивнула Аврора. А после? Вы решили убрать меня. Вы послали Талоса, Элейн и Слейта убить меня. И вы же соорудили это страшилище в торговом центре. Слейт шагнул ко мне. Вот ужас. Буркнул он. Он не производил впечатления такого уж умного. И всего же он всего лишь следовал логике. Ну и еще конечно сыграли свою роль знания, полученные им от королев и матерей но соединил их воедино он сам. Взгляд ее переместился с меня дальше, на Элейн. Я попытался опустить глаза, но мне это не удалось. «Замечательно», — прокомментировал Слейд. «Никого не забыл. Так мы можем, наконец, убить этого юного умника или нет?» Аврора предостерегающе подняла руку и снова повернулась ко мне. «Тебе известна моя следующая цель?» Вы знаете, что если бы вы попытались завладеть мантией летнего рыцаря, мать-зима воспользовалась бы расклятием, чтобы высвободить ее и восстановить равновесие. Поэтому вы выждали, пока она даст расклятие мне. Теперь вы возьмете ее, а также изваяние лилии. Во время битвы вы отнесете его к каменному столу. Вы воспользуетесь расклятием, освободите лилию от чар и убьете ее на каменном столе, сразу после полуночи. Энергия летнего рыцаря навсегда перейдет к зимним. Вы хотите уничтожить равновесие сил феерии? Зачем? Я не знаю. Глаза Авроры опасно вспыхнули. Она отвела взгляд, и это было сродни падению с лестницы. Я отшатнулся, опустил глаза и уставился в землю передо мной. — Зачем? Уж ты бы мог догадаться, чародей, один из немногих она принялась расхаживать взад-вперед в своей сияющей кольчуге. Замкнутый цикл необходимо разорвать. Лето и зима постоянно преследующие друг друга, ранящие в те места, которые исцелила другая, исцеляющие те места, куда ранила другая. Наша война — это наше бессмысленное соперничество. Продолжается по единственной причине, потому что так было всегда. А смертные, попавшие в эти жернова, становятся пешками в этой игре. Она сердито набрала воздух в легкие. «Этому нужно положить конец, и я это сделаю!» Я стиснул зубы, удерживая дрожь. «Вы положите этому конец, повергнув материальный мир в хаос?» Не я устанавливала цену. Прошипела Аврора. Краем глаза я уловил ее взгляд и начал было поднимать голову, но вовремя спохватился. «Мне это ненавистно!» Продолжала негромким, бесстрастным голосом говорить Аврора. «Мне ненавистно все, что мне пришлось совершить, чтобы добиться этого. Но это давно уже пора было сделать, чародей. Промедление подобно смерти. Мало ли людей погибли или сошло с ума от жестокости Мэйв и ей подобных. Тебя самого терзали, унижали, едва не поработили. Я делаю то, что необходимо сделать». Я судорожно сглотнул. Причинять боль и угрожать жизни смертных созданий с целью помочь им? Но это же безумие! — Возможно, — кивнула Аврора. Но другого пути нет. Она снова повернулась ко мне. Голос ее сделался совсем уж ледяным. — Известно ли Белому совету о том, что ты обнаружил? — А ты укуси меня, штучка фруктовая! Слейд не удержался и хихикнул, пытаясь скрыть это под видом кашля. Я скорее ощутил, чем увидел внезапную вспышку гнева Авроры, воспламененную несомненно зимним рыцарем, но нацеленную на меня. Огненный язык метнулся от нее ко мне, опалив обращенный к ней бок. Волоски на моей руке встали дыбом. — Что ты сказал, жалкая обезьяна? — Они не знают, — чуть хриплым от напряжения голосом сказала Элейн. Она встала между мной и Авророй, спиной ко мне. Он сам сказал мне это перед тем, как мы отправились к матерям. Совет вообще не представляет себе всей серьезности происходящего. А когда поймет, будет уже слишком поздно что-либо предпринимать. – Вот хорошо, – заявил Слейд. – Раз так, он последняя нить. Убьем его, и дело с концом. – Черт возьми, Слейд! – вмешался я. – Да пошевели же мозгами, парень! Как по-твоему, что ты получишь, помогая ей вот так? Слейт одарил меня ледяной улыбкой. — Силу этого старого ублюдка, Роэля, это во-первых. Я стану вдвое более сильным рыцарем, чем был прежде. И уж тогда я точно поквитаюсь с этой маленькой сучкой, Мэйв. Он облизнул губы. — А потом... Мы с Авророй придумаем, что потом. Я позволил себе хрипло рассмеяться. — Надеюсь, ты записал это где-нибудь, а, болван? Неужели ты всерьез думаешь, что она позволит смертному обладать такой властью над собой?» В глазах Слейта мелькнула неуверенность, и я усилил натиск. «Подумай хорошенько! Она говорила прямо? Или обещала письменно хоть что-то, о чем ты тут размечтался?» В глазах его появилось подозрение, но тут Аврора положила руку ему на плечо. Взгляд Слейта затуманился, и он закрыл глаза. «Спокойствие, мой рыцарь», — негромко произнесла леди Лета. «Чародей гораздо на выдумке. К тому же он находится в отчаянном положении. Он скажет все, что угодно, если считает, что это может спасти его. Между нами все по-прежнему». Я стиснул зубы. Мне нечего было сказать на это. Так или иначе Аврора держала Слейта на крючке. Возможно, общение с мыв и ее Свитой лишили его твердости. Ну да, наркотики и прочие удовольствия, на которые она его подсаживала, сделали более восприимчивым к убеждению. А может Аврора просто нашла слабое место в его психике. В любом случае, он вряд ли стал бы слушать меня дальше. Я огляделся по сторонам, но Корик с Талосом не обращали на меня внимания. Аврора все шептала что-то Слейту. Это оставляло мне всего одного собеседника и мысль об этом жгла меня раскаленным гвоздем. «Элейн!» – окликнул я ее. «Это же безумие какое-то! Тебе-то зачем все это?» Она не смотрела на меня. «Простое выживание, Гарри. Я обещала либо помочь Авроре, либо отдать жизнь в расплату за все годы, что она укрывала и защищала меня». Она замолчала на мгновение, словно набираясь сил для следующих слов. «Я... я не знаю». «Если Аврору не остановить, многие пострадают». «Каждый день кто-то страдает», — возразила Элейн. «И разве тебя слишком заботит кто? Или как? Или за что?» «Но люди погибнут, Элейн!» Это пробило ее броню, и она посмотрела на меня. Злость мешалась в ее серых глазах со слезами. «Лучше они, чем я». Я не спускал глаз с ее лица. «И лучше я, чем ты, так?» Она первая отвела взгляд, повернувшись к Авроре и Слейту. Выходит так. Я скрестил руки на груди и прислонился спиной к невидимой клетке из поганок. Перебрав оставшиеся у меня возможности, я пришел к выводу, что они довольно-таки ограничены. Если Аврора хочет, чтобы я умер, она добьется этого без особого труда. И если только из-за холма не покажется спасительная кавалерия, я не мог бы поделать с этим ровным счетом ничего. Можете считать меня пессимистом, но жизненный опыт не советовал мне слишком уж полагаться на кавалерию. В общем, шах и мат. Что оставляло мне единственный выбор, последнее заклятие. Я зажмурился сосредотачиваясь, собирая воедино все оставшиеся во мне жизненные силы. Каждый чародей таит в себе изрядный запас энергии, истекающий не столько из окружения, сколько из его собственной сущности. Магический круг Авроры отрезал меня от внешних источников энергии для заклятия. Что ж, это не могло помешать мне использовать свой внутренний запас. Правда, используя его, у меня не останется ничего, что давало бы мне возможность дышать, заставляло бы биться мое сердце, питало бы электричеством мой мозг. Но потому ведь это и называется смертным проклятием, не так ли? Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть как Аврора отошла от Ллойда Слейта. Зимний рыцарь обратил на меня до ужаса пустой взгляд и потянул меч из ножен. «Печальная необходимость», — вздохнула Аврора. «Прощайте, мистер Дрезден».